Так оно и случилось. Через несколько часов море отступило, и неожиданно открылся вход в большой грот. Именно туда и уходил провод. Несмотря на отлив, дно грота было покрыто водой, но внутри, рядом с отверстием для входа, покачивалась лодка, привязанная к торчащему из воды камню. Недолго думая, мы забрались в нее, и, отыскав весла, поплыли вглубь большой пещеры. Вокруг стояла мертвая тишина — И казалось, что у пещеры и вовсе нет берегов. Так велика была она. Как вдруг, через полчаса подземного плавания, пространство озарилось ярким электрическим светом, и мы замерли, пораженные почти сказочным зрелищем. Гигантская пещера высотой около 100 футов предстала перед нами во всем своем великолепии. Огромные базальтовые столбы поддерживали округлый свод. а высоченные стены пещеры и потолок, залитые светом, ослепительно сияли, отражаясь в озере. Как видно, свет заменял в пещере солнце, и вода вокруг лодки как будто горела, а брызги от весел разлетались кругом точно искры. Посреди озера поднимался из воды какой-то длинный темный предмет, напоминавший издали спину кита. Именно он и порождал мощные потоки света, которые вырывались из его головы и хвоста, если бы это и впрямь был кит. Но это был не кит. Подплыв поближе к таинственному предмету, длина которого достигала примерно 250 футов, лодка остановилась. Но это же он. Это же капитан Мэл! Вы правы! Конечно, он человек вне закона. Приблизившись вплотную к огромному подводному судну, мы поднялись на небольшую площадку, посреди которой чернело отверстие люка. Спустившись в люк по лестнице, мы увидели дверь и отворили ее. За дверью оказался необычайно красиво обставленный зал. За ним роскошная библиотека, тоже залитая ярким светом. Отворив дверь из библиотеки, Сайрос Смит и его товарищи вошли в большую комнату, напоминавшую скорее музей, так много было в ней бесценных произведений искусства и драгоценных минералов. Это была настоящая сокровищница. В глубине ее, у стены на причудливом диване, лежал человек. И Сайрос Смит, помедлив немного, шагнул вперед и, голосом полным глубочайшего уважения, спросил. — Вы звали нас Капитан Немо? — Вы знаете мое имя? — Конечно. Я знаю не только имя. Я знаю, как называется ваша удивительная подводная лодка — Наутилус. — Верно. Но откуда вам все это известно? — Тот француз, попавший к вам на борт… — Так он не погиб? — Нет, он не погиб. Более того, он написал замечательную книгу «Двадцать тысяч лье под водой», в которой рассказал о вас и о вашей жизни. О моей жизни. О моей жизни он мало что знал, если не считать нескольких месяцев, проведенных им на моей лодке. Через несколько часов я умру. Именно поэтому я и позвал вас. Я хочу рассказать вам о себе и о своей жизни. Подойдите поближе. Я родился и вырос в Индии. Мой отец был могущественным роджой, а мой дядя знаменитым в Индии героем — Типс Саиба. Отец решил дать мне европейское образование, чтобы я смог успешно бороться, с английским владычеством в Индии. И я, принц Дакав, в будущем капитан Немо, до 30 лет учился в Европе и благодаря выдающимся способностям стал одним из самых образованных людей своего времени. Но я страстно ненавидел английских угнетателей и хотел только одного вернуть своей родине независимость. И когда в 1857 году в Индии вспыхнуло восстание индийских солдат Сипаев, я, не задумываясь, возглавил его. Я бесстрашно сложался вместе с солдатами и ни один раз был ранен. Но, увы, никто не помог Сипаевам. Все другие государства Азии, бывшие под Игом Англии, отказали им в помощь. И восстание было жестоко подавлено. Я сам уцелел, но моя жена... Мои дети были зверски убиты. А вот тогда-то, измученный горем, я и возненавидел весь цивилизованный мир, который нес людям столько зла и несправедливости. Я разуверился даже в людях, среди которых было так мало достойных имени человек. Так я считал в то время. И вернувшись в родной край, я собрал всех самых преданных мне друзей и соратников, и исчез месяц с ними навсегда. Кто-то считал, что принцы и его единомышленники скрываются где-то в очень далеких землях, но это было не так. Мои таланты сослужили мне великую службу. Под моим руководством друзья-помощники построили небывалую в мире подводную лодку, которая работала с помощью электрической энергии. Современная наука не смогла бы этого объяснить. Море с его неограниченным запасом рыбы, водорослей и морских животных давал прекрасную пищу для экипажа. И не только пищу. Море открыло для меня и моих спутников неисчислимые сокровища затонувших кораблей золото, алмазы, жемчуг и другие драгоценности. Все эти богатства я отдавал патриотам, воевавшим за независимость своей страны. И вот однажды На борту «Наутилуса», так я назвал свой подводный корабль, по воле случая оказались трое людей. Французский профессор, его преданный слуга и канадский рыбак. Эти люди были с американского корабля, который преследовал подводную лодку. От своих пленников я узнал, что во всем мире уже знают про «Наутилуса». И принимают его то за огромного кита, то за пиратскую подводную лодку. Я пощадил своих пленников, и целых семь месяцев они прожили на Наутилусе. Но через семь месяцев им удалось бежать на лодке, похищенной с Наутилуса. И, как вы мне рассказали, по крайней мере, один из них выжил и добрался домой. А я еще долго плавал по морям и океанам, пока не остался совсем один. «Все мои друзья умерли, я, постаревший, больной, привел свой корабль в одну из своих прошлых гаваней, в ту самую пещеру, где мы сейчас находимся. Здесь, в этой огромной пещере, я прожил последние годы и невольно стал свидетелем вашего крушения во время бури. Это я надев в скафандр». Вытащил захлебнувшегося сайроса Смита из моря И привел его собаку в трущобы, а потом спас ее, убив Дюгонья Это я подбросил вам, бесценный для вас ящик И помог вам справиться с обезьянами Ну, а бутылка с запиской, с координатами острова, табор А взорванный пиратский брик, а вернувший Герберта к жизни А пятеро пиратов, сраженные электрическими пулями Это сделал я, и не только потому, что у меня большая добрая душа. Я очень долго наблюдал за вами и убедился в том, что вы честные, благородные люди. Не один раз я пробирался на дно колодца в гранитном дворце, в водолазном костюме и, поднявшись наверх, слушал ваши долгие беседы о вашей жизни. Хотя я разуверился в людях, но я примирился с прошлым. И вот сейчас, когда смерть подошла совсем близко, я призвал к себе, чтобы поведать вам о своей жизни. Да, да, да. Иногда я делал зло, но во имя справедливости.